Глава десятая Картер. Я ненадолго задерживаю взгляд на телефоне, а потом с нехорошим чувством убираю его в карман джинсов. Сегодня надо сосредоточиться на работе, впитывать эмоции публики на концерте и уловить настроение группы за кулисами, чтобы потом достоверно описать все в книге. Но заметив тень печали на лице Скай, я с трудом могу думать о чем-то другом. На заднем фоне сноют звукорежиссеры. Проверяя последние настройки перед открытием дверей, музыканты громко смеются за кулисами, а я все еще сижу на месте Коннора и рассматриваю ударную установку. Краем глаза замечаю Меган, которая на повышенных тонах говорит по телефону, одновременно ковыряясь в бумагах. Закончив разговор, она подходит ко мне и ругается. Роберт звонил, вот заноза в заднице достает меня, потому что по его мнению это один из самых важных концертов, бесит. Он просто выполняет свою работу. Защищаю я менеджера группы, потому что он действительно отличный профессионал. Меган закатывает глаза. Пусть тогда тащит сюда свою жопу. Мег, у жопы Роберта сейчас другие приключения. Он подхватил какой-то вирус и каждый час бегает в туалет. Меган с отвращением морщит нос. Ладно. А с тобой-то что? Ты такой бледный, еще бледнее, чем обычно. Только не говори, что он тебя заразил. с беспокойством говорит Меган. Я могу выдавить из себя лишь слабую улыбку, по крайней мере, пока не пойму, как помучить Скай. Все нормально, просто устал. Иди к ребятам, я подойду чуть позже. Меган с недовольным видом кивает, быстро целует меня в губы и исчезает за сценой. Тем временем я достаю записную книжечку из заднего кармана джинсов, раскрываю чистую страницу и беру ручку. Лучшие хиты ко дню рождения Скай. Наши лучшие моменты года. Я обычно сочиняю на ходу, но этот день я хочу сохранить в памяти. Зажав колпачок в зубах, я подношу кончик капиллярной ручки к бумаге и начинаю писать. Два. Когда ты улыбнулась и сделала мой мир ярче.